Вдруг удивленным шепотом перебил его Анискин и тоже взмахнул руками. «Это как же так не разговариваешь?» Участковый на шаг отступил от тракториста, трижды поцикал сразу всеми зубами и заложил руки за спину. Живот у него от этого, конечно, выпятился, и рубаха на груди распахнулась, открыв седые длинные волосы. «Эх, Григорий, Григорий Сторожевой!» Горько сказал участковый. «Я тебя с пеленок знаю. Уважение к тебе имею за ударную колхозную работу. Вон, стараюсь не думать, что ты узов клуба «Аккордеон» увел. А ты мне врешь. Говоришь, что с Дуськой не разговариваешь. Не вру, дядя Нискин. Как это так не врешь, когда мне Евдокия сказала, мы с Гришкой Сторожевым поженихаться решили? Эйх, эйх, он вяло махнул рукой. Эйх, ну да ладно. Приходи завтра в девять часов в кабинету. Очную ставку с Прониной произведем. Эйх. Участковый словно нарочно не хотел смотреть на Гришку сторожевого, который, притихнув, глядел на реку. Когда давеча лицо продавщицы дуски, лицо парня освещали отблески голубых волн. Губы подрагивали. Потом сторожевой глубоко вздохнул и тихонько пошел в сторону противоположную той, куда хотел направиться участковый. А Анискин двинулся к клубу. Он шел себе дошел, пока не оказался за клубным углом, из-за которого хорошо виднелась улица. Здесь участковый остановился. «Так». — сказал он. — Эдак. Среди густой и уже шумной толпы к клубу величаво шли трое братьев Паньковых. Впереди, как всегда, вышадел Сенька. За ним Борис и Володька. Как всегда, братья были одеты одинаково и по-одинаковому грозно выпечивали груди и причуривали черные монгольские глаза. Крепкие, такие коренастые, что казались квадратными. Братья Паньковы клином врезались в группу парней на крыльце, расшвыряв их, протиснулись к кассовому окошку. — Так, — повторил Анискин, — эдак. Братья Паньковы всего только прошли сквозь толпу. Только, купив билеты, картинно остановились на крыльце, а молодежь притихла. Газ смех в стайке девчат на ясельной заваленке. Отвели велосипеда от клуба те пять-шесть парней, которые в кино идти не собирались. Отошли от крыльца, опасливо посмотрев на братьев, парочки. И тихо стало у клуба, как на поминках, когда только садятся за стол. — Ну, ладно, — пробурчал Анискин, — пойду. Участковый вышел на клубную площадку, видные всей толпе, героическим усилием нагнулся, почистив сандалии от пыли, распрямился и увидел то, что хотел. Спустившись с крыльца, братья Паньковы скромно стояли в толпе, но все равно вокруг них образовалась пустотка. Вот в нее Танискин и вошел. Выпуклыми, рачьими глазами посмотрел на братьев, держа себя так, словно... Вокруг не стояли десятки людей. Небрежным, обидным жестом поманил братьев к себе. «Но подходите по одному, срамцы, и шагайте-ка за мной!» Анискин увел братьев Паньковых за клуб, привалившись спиной ко штукатуренной стене кинобудки, послушал, как еще стрекочет аппарат, как, собираясь бежать на улицу, оголтело, кричат ребятишки, и принялся разглядывать братьев тихими задумчивыми глазами, с ног до головы, вовнутрь и через. Осмотрел старшего Сеньку, потом среднего Бориса, потом младшего Володьку. — Из клуба аккордеон увели, а я с вами возись, — задумчиво сказал он. — Мало вас, Гришка сторожевой, бил, так мне еще возиться. Участковый тихонько засмеялся, когда, услышав про тракториста,